Сесть за уроки Петя, кончай маятся дурью, пора за уроки садиться. Сейчас, я еще немного поиграю. Петя, ну что это за игра, бегать за кошкой? В голосе матери слышится раздражение. Тебе же не три года, а почти 10 Так я бы в компьютер поиграл, живо откликается вихрастый конопатый Петя. Да ты мне не разрешаешь. Компьютер? Это тебе вредно для глаз, — наставительно говорит мать. Доктор в поликлинике сказал не больше получаса в день. И в интернете я тоже читала. А я полчаса, вот полчаса и всё. Лукавая Петяна мордочка становится покошачьей умильной. Тесное общение с кошкой явно не проходит даром. Мамочка, можно? Сначала нужно сделать уроки. «Тогда я еще поиграю». «Хватит тянуть резину!» Уже почти выходит из себя мать. «Так можно опять до вечера проволандаться. Сел, сделал и занимайся потом, чем хочешь. Хоть рисуй, хоть книжку читай, хоть модель собирай, которую папа тебе купил. А она не собирается». «Да ты и не пробовал толком. Начал и бросил, как и все, что ты делаешь. У меня правда не получается, она сложная. Я хочу, чтобы папа мне помог». «Я, может быть, тоже хочу, чтобы папа мне помог. Да где он? Где?» – повышает голос мать. «Вот чтобы он вспомнил, что у него есть сын, и тебе сказал, наконец, по-мужски, что сначала надо дело сделать, а уж потом... Садись за уроки, я тебе сказала!» «Мам, а можно я творожок сначала съем, а потом уже сразу что-то есть хочется?» «Уроки!» – орёт мать. Ты полтора часа назад обедал. Что, забыл? Бери учебники и садись за стол, я тебе сказала, иначе я не знаю, что с тобой сделаю. Сейчас, сейчас, только водички попью и в туалет схожу. Спустя час. Ну что, ты сделал упражнение? Еще не переписал? Да чего там переписывать? Там же 8 строчек всего. Почему у тебя опять машинки на столе? Машинки летят в угол. «Сколько раз можно говорить? Игра игрой, а уроки уроками. Что же мне над тобой? Безотлучно стоять, как в первом классе? Как будто у меня своих дел нет». «Ага», — кивает Петя. «Ты постой, пожалуй. А какую букву тут вставить?» «Ты сам должен знать. Мы с тобой позавчера полдня правила учили. А я забыл. А ты вспомни. Или пролистай параграф и в учебнике прочти» мне лучше скажи, и все. От безмятежности сыновьей физиономии у матери начинают трястись руки. Она сдерживается из последних сил, так как знает, что орать на детей не педагогично. Спустя еще час. Ты что, ответы в этих примерах с потолка писал? Нет, я решал. «Да как же ты решал, если у тебя пять плюс три получается четыре?» «А, это я не заметил. А что задача?» «Да я не знаю, как ее решать. Давай вместе». «А ты вообще пробовал? Или в окно смотрел и с кошкой играл?» «Конечно, пробовал!» — с обидой возражает Петя. «Сто раз. Покажи листочек, где ты решение писал». «А я в уме пробовал». «Спустя еще час». «А что вам по-английскому задали? Почему у тебя ничего не записано?» «Ничего не задали». «Так не бывает. Нас Марья Петровна специально на собрании предупреждала. Я даю задание на дом на каждом уроке». «А в этот раз не задала, потому что у нее голова болела». «С чего это вдруг?» «А у нее собака на прогулке сбежала, беленькая такая, с хвостиком». «Прекрати мне врать!» — визжит мать. Раз не записал задание, садись и делай подряд все задания к этому уроку. Не буду я, нам не задавали. Будешь, я сказала. Не буду. Петя швыряет тетрадь, вслед летит учебник. Мать хватает его за плечи и трясет с каким-то почти нечленораздельным злобным бормотанием, в котором угадываются слова «уроки», «работа», «школа», «дворник» и «твой отец». Потом оба плачут. В разных комнатах потом мирятся на следующий день все повторяется сначала именно с этой проблемой ко мне приходит почти четверть моих клиентов ребенок уже в младших классах не хочет учиться не усадить за уроки если все-таки усаживается все время отвлекается и все делает тяп-ляп ему вечно ничего не задано На приготовление уроков тратится страшно много времени, и в результате ребёнок не успевает погулять, поиграть, сходить в какой-то кружок, заняться ещё чем-нибудь полезным и интересным. Вот схема, которую я использую в этих случаях. Первое. Ищу в медицинской карточке с самого начала, есть ли, была ли какая-нибудь неврология. Буквы ПЭП – ППЦНС или еще что-нибудь в этом роде. Второе. Выясняю у родителей, что у нас с честолюбием. Отдельно у ребенка переживает он хоть немного за ошибки и двойки, или ему совершенно все равно. И отдельно у самих родителей. Сколько раз в неделю они рассказывают ребенку, что учеба – это его работа, и кем и как он должен стать путем тщательного приготовления уроков. Третье. Подробно расспрашиваю, кто и как отвечает за это самое приготовление уроков. Хотите верьте, хотите нет, но в тех семьях, где все пущено на самотек, проблем с уроками, как правило, и нет. Хотя, конечно, есть другие. Четвертое. Как могу, объясняю родителям, что это именно им и учителям нужно, чтобы ребёнок-младшеклассник готовил уроки. Ему самому это ни зачем не нужно. Вообще. Он бы поиграл лучше. Взрослая мотивация «Я должен сейчас сделать неинтересное это, чтобы потом, несколько лет спустя», появляется у детей никак не раньше 15 лет. Детская мотивация «хочу быть хорошим, чтобы мама Мария Петровна похвалила» обычно исчерпывает себя к 9-10 годам, иногда, если ее очень эксплуатируют, раньше. Что делать? Если соответствующие неврологические буквы в карточке обнаружились, Стало быть, у ребёнка собственные волевые механизмы слегка или даже сильно ослаблены, и родителю всяко придётся над ним некоторое время зависать, по показаниям, вроде таблеток. Иногда просто достаточно держать руку у ребятёнка на голове, на макушечке, и он в этом положении за 20 минут все задания — как правило, небольшие, благополучно делает. А вот надеяться, что он их все в школе запишет, не стоит ни разу. Поэтому нужно сразу завести альтернативный канал информации. Вы сами знаете, что вашему ребенку задали, и хорошо. Но волевые механизмы нужно развивать и тренировать, иначе они так никогда и не заработают. Поэтому регулярно Например, раз в месяц следует немного отползать со словами «О, сын мой, дочь моя, может, ты уже стал так могуч, взросл, умён и так далее, что сможешь сам переписать упражнение, а задание к нему сделаем вместе? Сможешь сам встать в школу по будильнику? Сможешь решить столбик примеров?» Если не получилось, ну что ж, пока недостаточно могуч. Попробуем еще раз через месяц. Если получилось, ура! Если букв нет, а ребенок вроде бы чистолюбив, можно провести эксперимент. Отползти много существеннее, чем описано в предыдущем пункте, и дать ребенку взвеситься на весах бытия, Что могу я сам? Если на хватает двоек и даже пару раз в школу опоздает, ничего страшного, тут что важно это эксперимент, не мстительный. вот я тебе сейчас покажу, что ты без меня, а дружелюбный. А вот давайте посмотрим. ребенкака никто ни за что не ругает. Но вот малейшие успехи, поощряют и закрепляют за ним в пользование. Отлично! Оказывается, мне не надо больше вот тут над тобой стоять. Это была моя ошибка. Но как я рада, что всё выяснилось! Надо помнить, никакие теоретические договоры с младшими школьниками не работают. Только практика. Если нет ни букв, ни чистолюбия, у ребенка, то надо школу пока оставить волочиться как есть. И искать ресурсы вовне, то, что ребенку интересно и что у него получается, для каждого что-то такое есть. Если ребенок где-то будет комфортен и успешен, то школе от этих щедрот тоже достанется. От грамотного повышения самооценки все дети становятся чуть ответственнее. Если у ребёнка есть буквы, а у родителей чистолюбие, дворовая школа – это не для нас, только гимназия с усиленной математикой, то ребёнка оставляем в покое и работаем с родителями. Таков тот алгоритм, который обычно предлагаю родителям Пети, я сама. Но среди наших читателей есть ещё и педагоги, и психологи. Может быть, они захотят что-то оспорить или, наоборот, добавить или уточнить? Ведь проблема более чем распространенная, и их опыт наверняка многим пойдет на пользу.